Глава 5 «Юспис», среднефранцузский. Гадание по поведению птиц. Оливье проводил ЦРРУ до выхода из фонарного дома и постоял рядом с ней, пока она застёгивала пальто. На улице было прохладно. Небо было ясным, серп луны так низко завис над каким-то старым домом на востоке, что казалось, будто можно встать на его крышу и прикоснуться рукой к этому мёртвому миру в небесах. «Что это за дом?» — спросила Церера. «Это часть вашего центра?» «В некотором роде», — ответил Оливье. «Много лет назад там жил один писатель. Он написал всего одну книгу, ставшую довольно известной. Она опубликована под псевдонимом. Он заработал на ней неплохие деньги, но жизнь его не была особо счастливой. Вот как. Его жена умерла при родах вместе с их ребёнком, и он так больше никогда и не женился. Просто безвылазно сидел в этом доме, писал свой роман и скромно жил на вырученные средства а ближе к концу своей жизни основал благотворительную организацию на доходы от этой книги, а также на деньги, оставленные ему отцом, которые он никогда не тратил. Его отец во время войны был взломщиком шифров в Блэтчли-парке, а потом изобрёл что-то, связанное с компьютерами и программными кодами, что сделало его довольно богатым. Блэтчли-парк. Особняк, расположенный в Блэтчли, в городе Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир в центре Англии. В период Второй мировой войны в Блэтчли-парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании — правительственная школа кодов и шифров. Здесь взламывались шифры и коды стран ОСИ, и была спланирована операция «Ультра», нацеленная на дешифровку сообщений «Энигмы». Эти деньги были потрачены на покупку земли для фонарного дома и большую часть его строительства. Проценты от фонда по-прежнему идут на наше содержание, вместе с авторскими отчислениями, поскольку книга по-прежнему продаётся, что позволяет нам оказывать помощь тем, кто не в состоянии платить». «Когда он умер?» — спросила Церера. У неё сохранилось смутное воспоминание обо всей этой истории. Мимолётное упоминание со стороны её матери или отца после того, как она ушла из дома, впоследствии отброшенное как что-то несущественное. «Вообще-то, строго говоря, о смерти тут речи не идёт», сказал Оливье. «Я хочу сказать, что сейчас-то его, конечно, уже давно нет в живых, но официально он просто исчез и, наверное, даже до сих пор значится пропавшим без вести в каком-нибудь полицейском досье». Как бы там ни было, он был уже дряхлым стариком, когда пропал. А это случилось почти 20 лет тому назад. Постоянно ходят разговоры о том, чтобы превратить этот дом в ещё один корпус центра или отдать его под офисное помещение. Но некоторые его части довольно старые и защищены всякими ограничениями касательно того, что там можно перестраивать, а что нет. Поначалу попечители пытались дать его в аренду, Но никто не хотел надолго обосновываться там, и тогда его ненадолго открыли для публики, как музей. Но поддерживать его в рабочем состоянии было через уж хлопотно. После этого дом использовался в качестве архива, а теперь пустует. Половицы прогнили, в крыше дыры, но благотворительные средства можно использовать здесь, с куда большей пользой и никто больше не хочет тратить их на ремонт этой развалюхи. Даже при лунном свете Церера могла сказать, что когда-то это была весьма впечатляющая усадьба. И, наверное, могла бы опять стать таковой, если б кто-то был готов вложить в неё деньги. «Почему никто не захотел там жить?» — спросила она, уловив в голосе Оливье нерешительность. «Старые дома и всё такое». — неопределённо ответил тот. — Сами же знаете, каковы некоторые люди. — Нет, всё-таки скажите мне, каковы некоторые люди. Оливье проинспектировал свои ботинки и попытался подать то, что сказал дальше в легкомысленном ключе. Они утверждали, будто там обитает нечто потустороннее, поэтому и не захотели там оставаться. Были расторгнуты уже три договора аренды, прежде чем все окончательно отказались от этого дома. Потусторонние? Вы хотите сказать привидение? Или воспоминание, что, наверное, одно и то же. И к тому же не слишком-то хорошее. Почему вы так решили? Потому что если бы они были хорошими, все эти люди не снялись бы с места и не уехали. Согласны? А сейчас мне лучше вернуться на отделение, пока кто-нибудь не подумал, что меня украли феи. А вы бывали в этом доме? Раз или два. И. Я не стал там задерживаться. Теперь Оливье был абсолютно серьезен. Дома вправду не казался совсем уж пустым. Когда он приготовился вернуться к своим обязанностям, Церера задала последний вопрос. «А как назывался роман? Тот самый, на доходы из которого платят за это место?» «Он называется «Книга потерянных вещей», — сказал Оливье. «Вообще-то я подумал, что вы наверняка его читали». «Почему вы так решили?» «Потому что в нём есть скрюченный человек, прямо как в вашей истории». «Нет, не думаю, что когда-либо слышала о таком персонаже, «Или человеке». «Ну что ж», — заключил Оливье, — «теперь услышали». Подходя к своей машине, Церера увидела, что от парковки через лес к востоку вьётся колдобистая тропинка и задумалась, не ведёт ли так дому, хотя у неё и не было плана заглянуть туда в столь поздний час. Может, она и не верила в привидения?» но прочла достаточно детективов, чтобы знать, что с человеком, вздумавшим прогуляться ночью по лесу, могут приключиться всякие неприятности, а Милтон Кинс и его окрестности отнюдь не застрахованы от преступлений. Даже у злой ведьмы имелись все шансы подвернуться под руку грабителю, забредя она с сдуру куда-нибудь не туда. На нижней ветке дуба, отмечавшего начало тропинки, Церера вдруг заметила какое-то движение. Это оказался тот старый грач. Один глаз на месте, другой потерян из-за чьих-то когтей. «Нет», — произнесла она. «Такого просто не бывает. Не мог же ты последовать за нами сюда?» Птица трижды каркнула, и в ответ послышался звук до да жути, похожий на смех. Держась подальше от дуба, Церера наклонилась и начала собирать камни. «Сейчас я покажу тебе, что происходит с грачами, которые думают, будто нашли лёгкую добычу», — пробормотала она. «Сейчас тебе хочется, чтобы то, что забрало твой глаз, вернулось и довершило дело». Но когда Церера вновь подняла взгляд, грач уже улетел.